Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, Книга двадцать вторая. Глава первая. Знаете, а мне кажется, что Александр нам должен все же что-то рассказать. Нашелся, что сказать доброхотов? Я? «А что мне рассказывать? Вы только что познакомились с Беллой и остались при этом живы. Можете об этом своим внукам рассказывать или создать из этого родовую легенду? Мне без разницы, но поверьте, что-то более эпическое и невероятное вряд ли еще случится в вашей жизни». «Александр», — вмешался Пушкин, — «а кто такая Белла? Или лучше сказать, что это такое?» Вот тут он попал в самую точку. «Проклятая принцесса ужаса!» Беллу сложно назвать человеком, но не только из-за ее силы. А еще по той причине, что прошла она в своей жизни такие испытания, которые обычно не выдерживают человеческие души. Однако она смогла их все пройти и не только выдержать, но и чрезвычайно усилиться. Но это навсегда изменило ее душу, психику и ее саму. Впрочем, в большинстве случаев Беллу невозможно отличить от простого человека, если только не разозлить. А вот мне это удалось. Снова. Кстати, такое произошло уже не в первый раз. Первый был, когда мне пришлось ее отшлепать. Но тогда она сама была виновата, распсиховалась и чуть не угробила каркасную систему одного важного для Ордена мира. После того она лет двадцать примерно выслеживала меня и каждый раз пыталась убить. И должен сказать, что с каждым разом она становилась все сильнее. Но в том мире я был собой, а вот в этом... Если что, надо все спихнуть на Ларика и срочно позвонить ему. Против него она не должна пойти, наверное. В общем, Ларик — моя гарантия безопасности в этом мире. Впрочем, и всего мира тоже. А если посмотреть с еще одной стороны, то мир все же наложил на нее свои ограничения. Или мне так показалось? Что не настолько сильная она, какой была раньше. Правда, хотелось увидеть ее... Во много-много раз слабее, но уже как есть. «Саш!» — устало обращается ко мне Хельга. «Но все же, кто она такая?» «Она!» — хмыкнул я, припоминая наш последний с ней разговор. «Богиня! Самая настоящая и слегка сумасшедшая!» Хельга не все понимала и была очень озадаченной. Кажется, только что сломалась в ее голове привычная картина мира. Она привыкла, что видела границы силы, и знала, куда идти, а оказалось, что границ никогда и не существовало. А те, что были, это просто красные линии, которые люди сами себе нарисовали. Что хреново с каждой минутой, что мы отдыхали, я видел, как настроение у Хельги падало все ниже и ниже. Для нее эта информация оказалась болезненнее, чем битва насмерть, которую мы прошли сегодня. А потому нужно было что-то делать и исправлять ситуацию. Впрочем. Я знал, как это сделать. Встал с холодного льда и пошел в ее сторону. А когда подошел вплотную, то наклонился к ней и, взяв за подбородок, посмотрел прямо в глаза. Открою тебе секрет, чтобы тебе стало легче. Это не мой секрет, но ты имеешь к нему отношение. Не думаю, что ты знаешь, хотя...» Она так внимательно меня слушала, что сейчас была похожа на лохматого щенка, которого зимой забыли на улице, ведь тоже была вся в снегу. «Дети у богов чаще всего становятся ими же». Сказав, я отошел и не стал дожидаться, пока она начнет еще задавать вопросы. «Если умная, а она, я точно знаю, что умная, значит, все поймет сама». Мы еще минут десять сидели, отдыхая. Время вышло. К нам стали стягиваться новые серые, и вот с ними сражаться уже не было сил и желания. Не то чтобы мы не могли, просто на это может уйти несколько недель, чтобы зачистить всех их полностью. А нас настолько не хватит. «Пора выбираться отсюда», — проговорил Пушкин. «Мне не нравится, что их так много». Он как раз добил очередного серого, разрезав его волной звука на мелкие кусочки. Спорить с ним никто не стал, и мы пошли. Вот только все было не так просто. Использовать людей Марии уже нельзя так как их экзоскелетов тоже надолго не хватит. Там практически посажены батареи, и выходило, что нужно идти только на своих двоих, что очень долго, ведь часть нашей техники мы все-таки потеряли. Не до железок было, когда люди в опасности. «Мы такими темпами будем идти не меньше трех дней», жалуется на жизнь князь Доброхотов. «Конечно, будем. Сюда мы шли полные сил, а обратно их уже нет» как нет и достаточного количества техники. Даже абсолюты устают. Так можно назвать эту картину, если кто-то и когда-то ее напишет. Чем дальше мы шли, тем больше понимали, куда попали. Или, вернее, сказать, в какую ситуацию. «Я разберусь», — говорит Пушкин. «А вы отдыхайте. Силы нам еще понадобятся». «Силы, конечно, у него хоть отбавляй». Все уже с ног валятся, а он спокойно идет и легко сражается. «Может, поможем?» — спрашивает у нас Мария, которая едва двигает своим экзоскелетом, ведь он начал замерзать. «Он сам справится», — мыкнув, сказал Доброхотов. «А вот нам и правда нужно поберечь свои силы. Недооценили мы противника». Пушкин вышел один, наверное, против сотни серых, которые на всех парах мчались к порталам. А мы как раз стояли на их пути. Я думал, сейчас будет серьезный бой». И будет на что посмотреть, но ошибся. Кажется, и Пушкин уже устал. Но не хотел нам этого показывать. Он просто вышел вперед и хлопнул ладоши, словно желая убить комара. Вот только вместо комара умерли все серые, разрезанные на сотни частичек. Александр Сергеевич уже не скрывал свой основной дар, как я полагаю, и играл в открытую. Главное, чтобы он не ожидал, что я поступлю так же. «Дорога свободна!» — вытирая мокрый лоб, — говорит он нам. Все лишь улыбнулись и пошли дальше, и, кажется, только я заметил, сколько сил он гробил на эту атаку. А сколько еще таких будет? Самое паршивое, что я не смогу сейчас всех посадить на своих призванных тварей. Слишком большой расход энергии будет, и я не смогу их контролировать. Если кого-то собьют, то мы об этом даже не узнаем. По большому счету, надо что-то менять в нашем плане. С этой идеей я и подошел к Пушкину. «Шансы, но они всегда есть», — улыбаясь, говорит он мне. «А вы умеете обнадеживать?» — засмеялся я. «Но полагаю, что у меня снова возникла идея. Вот только вам придется опять немного попревозмогать». Пушкин улыбнулся. «Кажется, он уже привык к моим идеям». «Нам?» — уточнил он. «Ну да», — кивнул я. «Сам-то я не по тем делам?» — Пушкин улыбнулся. «Там опять будет Белла или кто-то вроде нее?» — только и спросил он. «Нет, вроде не должны». «Тогда, если твой план будет хоть немного обнадеживающий, то я готов тебя выслушать». «Ну и выслушал он меня». «Это самоубийство. И совсем в другой стороне. Если что-то не получится, то мы там останемся надолго. Не факт, что там есть хоть какие-нибудь ресурсы». «Там ничего нет» подлила масло в огонь Хельга. «Когда мы покидали наш форпост, то все забрали, и сейчас это не больше, чем простая коробка со стенами». «Ну, не все забрали», напомнил ей. «Портальную арку ведь оставили?» «Оставили», согласно кивнула она. «И поставили такую защиту, чтобы ее нельзя было активировать». «Снимем, пожимая плечами, всяко лучше, чем в пути умереть в снегах». «Они просто еще не знают, что начинается новая буря». И она будет ой, какой не слабой. И как мы сообщим моим родителям, чтобы они активировали ее? Это можно сделать только с той стороны. А вот это уже мои проблемы, снова улыбка. Ваша задача поверить мне. Больше всех офигевал доброхотов, что ему реально придется снова довериться мне. Пушкин мне верил. У других просто не было выбора. Возражение еще есть? спрашивает Пушкин. Молчание ему было ответом. И мы решили. Кстати, Доброхотов тоже молчал, что неудивительно. Ведь пока мы тут стояли, на нас вышла новая волна, и не самая простая. Это было два червя, которых обнаружил шнырька и мне пришлось о них сообщить. В этот раз убивать врага отправили Доброхотова, и он теперь переводил дыхание. Я уже даже испугался за него. Но когда мы прошли минут двадцать, он оклемался. Стоп! вдруг заявил он. «А кто сказал, что серые еще не разобрали портальную арку? Раз они могут строить вот такие замки, то мозгов у них хватит». Обсуждать эту тему с ним никто не стал. Все решили просто поверить в то, что у нас все получится. И только один и я знал правду. Портальная арка там есть, но, вы не только она. Императорский дворец, город Петербург. Елизавета Петровна не знала, что и думать. Она уже сотню раз пожалела, что одобрила эту северную экспедицию. Пушкину она, конечно, верила, ведь Александр Сергеевич всегда знал, что нужно делать, но, как показало время, это был явный перебор, и даже он приоценил свои силы, собрав слишком маленький отряд. Но других слишком рискованно вытягивать с их направления. Империя сейчас была похожа на большую пороховую бочку, и непонятно, с какой стороны в нее бросают горящий факел, Она рванет, и вообще, не рванет ли она изнутри. Войны, интриги, диверсии. Каждый день что-то происходило, и приходилось действовать с оглядкой на такие вот происшествия. Конечно, если взять драконов, то им было не легче. Они явно переоценили свои силы, и сейчас, возможно, даже сожалели, что вступили в открытую войну. Раньше они годами тайно влияли на положение дел в Империи, как им было нужно при этом не несли никаких потерь, кроме экономических. А как пришлось лично с оружием доказывать свою правоту, то сразу у них пошло что-то не так. Но эти размышления были сейчас важны. Ее сильнее интересовало, куда пропал отряд из не самых последних людей в империи. Все ее мысли были об экспедиции, не давая нормально работать. Вначале было множество докладов, что они не могут прорваться. Это для нее было сильным ударом. Ведь там были люди такой силы, что становилось страшно. Возможно, зря она не отправила туда Ольгу или не пошла сама. Но ее дочь слишком нестабильна для такого похода. А когда прибыл Ходячий замок, то всем аналитикам и другим людям, которые были задействованы в этой операции, стало ясно, что это полный провал и нужно отступать. Вот только тут снова отличился Галактионов. Оружие такой силы поразило многих и открыло глаза на этот незначительный по размерам империи рот. «Как такое может быть?» Этот вопрос звучал из уст многих людей, которые находились у экранов в момент взрыва. После взрыва все стало окончательно понятно. Не стоило идти дальше. Экспедиция провалилась, и только чудом люди не пострадали. Надо отступить и в следующий раз подготовиться получше. Прошли те времена, когда там можно было гулять одним сильным отрядом. Давно прошли. Теперь отряд должен быть похожим на маленькую армию и с хорошей поддержкой. Вот только они не отступили. Все, что получила Лиза, — это последний от них отчет, в котором говорилось, что они идут дальше. На этом любая информация прекратилась. Были только другие отчеты от кораблей, которые находились в районе Арктики, и мониторили ее. Временами энергетический фон прыгал до таких отметок, что непонятно было, что же там происходит. Или сейчас умирают ее абсолюты, или темные и светлые боги спустились с небес, и сейчас там сражаются. Время шло. А психика Лизы была на пределе. Ведь незнание мучило ее больше, чем плохие новости. А их тоже хватало. Аналитики сообщали, что, возможно, все члены арктической экспедиции уже мертвы, и было принято решение подогнать туда поближе еще корабли, на тот случай, если серые захотят устроить свою контратаку. «Почему все так тяжело?» — вздохнула Лиза. «Неужели даже такой человек, как Галактионов, не смог справиться? Тогда как вообще человечеству бороться с этой напастью?» Она сама не заметила, как произнесла вслух эти слова. Неужели ее вера в Галактиону настолько велика? Или это что-то другое? Замок Северного Короля, город Хедебю. Ульриха и Лагерта нельзя было назвать людьми, которые не умеют сдерживать свои эмоции. А еще переживания часто проходят мимо них. Они многое в жизни повидали и прошли тысячи ожесточенных сражений, в которых бывало разное. Помимо этого, управление целой страной с непростым прошлым и такими же соседями, накладывала свой отпечаток. Однако, глядя сейчас на них, и не скажешь, что так и есть на самом деле. Ульрих готов был лично возглавить свою элитную гвардию и вломиться в дворец императора-дракона, лишь бы не переживать этот день. Хельга, его любимая дочь, пропала. Уже второй день они не выходят на связь, и это могло значить что угодно. Да только он не хотел об этом думать. «Дорогой, прошу тебя успокоиться и верить в нашу дочь», — пыталась успокоить его Лагерта. «Если ты не прекратишь, то скоро в этом дворце не останется людей, которые не потеряли сегодня хотя бы по два раза сознание». «Плевать, я не могу больше сдерживать тебя», — сжал он кулаки и впился взглядом в мониторы, на которых транслировалась картинка в реальном времени. Северное Королевство сейчас, несмотря на все риски, подогнало свои дирижабли к границам Арктики, насколько это было возможно. И те зондировали местность. Конечно, это было только побережье, но даже так он не хотел просто сидеть и ждать. «Хм, еще один», — усмехнулся Уллер. На экране появилась красная точка, которая показывала, что на одном из участков был найден малый дирижабль класса невидимый воитель, который принадлежал драконам. Этот дирижабль был маленьким и оснащенным специально для того, чтобы его нельзя было обнаружить. Он был задействован для разведки. «Много их там», — нахмурилась Лагерта. «Уже не очень», — покачал головой мужчина. «И сейчас станет еще меньше. Уничтожить!» — отдал он приказ. Стоило ему его отдать, как больше двадцати ракет сорвались со своих посадочных мест и ударили по этому разведчику, на котором даже оружия не было. За сегодня они уже пятнадцатый такой сбивают. И один настоящий боевой, который вначале пришел своим на помощь. Когда его разбили в пух и прах, то других больше не подходило. Наверное, драконы просто не ожидали здесь увидеть хоть кого-то, ведь раньше эта часть принадлежала им. Вот только Уллериху было плевать. Раз они вышли из договора про Арктику, то могут идти на все четыре стороны. Он уже зашел в воды Персов и Индии. Он хотел контролировать вообще все берега и знать, что там сейчас происходит. «Дорогой», — вдруг подала голос Лагерта, «пришло сообщение, что с нами связались драконы». «Неинтересно», — ответил обеспокоенный отец. «Они сообщили, что мы пожалеем и понесем наказание за наши действия. — с улыбкой сказала она. Эти слова заставили Ульриха повернуть голову в ее сторону. «Правда?» — скинул он одну бровь и на несколько секунд забыл о своей задаче. Пошлите четыре воздушных эскадры. Вот сюда!» После недолгих поисков по глобальной карте он указал красную точку. «Достаточно большой военный лагерь и хорошо защищенный». «Тогда шесть!» — только и ответил он. «Залейте все огнем! Будут они мне тут угрожать!» Лагерта заулыбалась. Таким муж нравился ей больше. Конечно, она тоже переживала за дочь, но понимала, что это ее путь. Даже если он оборвется слишком рано, все равно он будет ее и ничей больше. Она сама за свою жизнь сотни раз была на волоске от гибели. Это и отличает сильных людей от невероятно сильных. Последние просто не умерли, как первые, в какой-то из тяжелых периодов жизни. Лагерта не стала откладывать все в долгий ящик и быстро назначила ответственных за показательное нападение, а затем раскинула остальные дела. А дальше оставалось только поставить задачу. Северян не нужно было водить за руку, они сами прекрасно знали, что и как делать. А в последние месяцы руки чесались у многих. Прошло еще несколько месяцев, а новостей о Хельге не было. Ульрих держал руку, как говорят, на пульсе, и постоянно списывался с Лизаветой, но та тоже не имела никаких известий. Она сама, судя по голосу, достаточно сильно переживала. Все изменилось в один момент, когда поступил звонок личного Лагерти с необычного номера. Вот тут уже ее сердце стало биться сильнее. Если ей звонит Анна, первая жена Александра, то дела и правда могут быть, мягко говоря, хреновыми. «Приветствую тебя!» Старалась говорить она спокойно, но ее материнское сердце волновалось. «Здравствуйте», — ответила ей Анна, но не спешила продолжать. «Тут такое дело. Меня попросили вас набрать и попросить об одолжении». «Александр?» — только и спросила она. «Верно». Лагерта вздохнула и выдохнула, а затем встряхнула головой. «Я готова. Говори». Саша передает, что они в порядке, но застряли. Теперь Лагерта понимала, что Анна и сама волнуется. «Он говорит, что справятся, но, скорее всего, будут потери». Лагерта сжала кулаки до крови, когда ее острые ногти впились в кожу ладоней. «Если вы ей поможете, то этого можно избежать. Но он думает, что это может сделать лично Уллерих». «Он сделает все, что нужно, если Хельга останется жива», сразу же ответила женщина. «Хорошо. Нужно открыть портал в вашем форте в Арктике» и везти туда армию большую. Кажется, они там сейчас сражаются. Вообще даже страшно представить, с кем именно. Она жива, я полагаю?» Спросила она о дочери. «Живая, но устала. И Саша просит вас не переживать, когда вы ее увидите. Все, что случилось, можно исправить». После этих слов не прошло и минуты, как в зал, где разговаривала Герта, вбежал Уллерих. Он ощутил тот чудовищный выброс энергии, который вышел из его жены и едва не угробил всю электронику у дворце. «Я все понимаю», — ответила она Анне так же спокойно, как и до этого. А сама еще подумала, что не зря ее телефон стоит, как целый боевой дирижабль и может выдерживать даже ее ауру. «Что случилось? С кем ты говорила?» — взволнованно спросил Уллерих, который, кажется, надумал себе уже всего самого хренового. «Дорогой», — повернулась она к мужу. Помнишь, ты мне говорил, что больше не обратишься к тому старому мудаку?» Ульрих сразу не понял, о ком она говорит. «Ты обоцель, что ли?» После небольшой паузы дошло до него. «О нем самом. Дорогой, ты обратишься к нему и сделаешь это быстро, очень быстро. А еще подготовь наших лучших людей, мы идем на войну. Пора заново открыть портальную арку. Мне сказали, что она снова должна быть запущена». Ульрих на свете не любил многие вещи. Например, скуку и бананы. Но больше всего не любил своего отца. Может, потому что он с самого малого возраста поставил сына управлять государством, а сам ушел в науку и магию. А может, все из-за его скверного характера. И Ульрих очень и очень не хотел к нему обращаться, даже несмотря на то, что тот сам соорудил эту арку. И только он мог грамотно ее открыть или закрыть. Но, видя глаза жены и ее состояние, он сразу пошел к отцу. Другого варианта здесь и быть не могло. А буквально через два часа арка была запущена, и оттуда вылетел бледный как смерть в полубессознательном состоянии доброхотов. Словно его просто пинком выкинули. За ним следом выпал один из сильнейших людей в империи, Александр Сергеевич. Он тоже был на грани потери сознания, и его более бережно перенесли подальше от портала. «Прочь, быстро!» — ряхнул Ульрих, и его люди забегали в суматохе. Полное истощение. Я еще такого не видел», — отозвался лекарь, который осмотрел первого больного. Дальше были другие люди, которых Уллерих и Лагерта знали. Это были их абсолюты. Живые, но чрезвычайно истощенные. Затем пара незнакомцев. И снова начались знакомые лица Долгорукова, Алексеев. Не было только их дочери и Галактионова. Сердце родителей в тревоге сжалось. «Я пойду туда», — сказал Уллерих и сделал первый шаг. Но тут же остановился. Из портала медленно вышла его дочь. «Помогите ему. Он там сам всех держит. Это слишком...» «Корона!» — ахнули солдаты, которые находились в этом помещении. «Она приняла ледяную корону! Королева! Она истина. Именно такой тихий шепот распространялся и заполнял собой весь зал. «Хинга!» — тихо проговорила Лагерта, которая знала, что это такое. Однако дальше никто ничего уже не говорил. Хельга потеряла сознание, рухнув на пол, как подкошенная. К ней сразу бросились десятки людей, но ни один не смог и близко подойти. Когда они пытались, то ледяная корона на голове девушки начинала ярче сиять, и людям становилось больно и холодно. Лишь подоспевший Ульрих смог взять дочку на руки и передать жене. «Позаботься о ней. Я иду туда, и пусть живые позавидуют мертвым» что вынудили меня потерять контроль», — загрохотал король. С каждым шагом Ульха плитка под его ногами трескалась и битым хрусталем. «Кажется, Арктика может прекратить свое существование», — подметила Лагерта, поглаживая дочь по щеке и вливая в нее свою энергию.